Глава 6. Ксения. Я печатаю договор и пересылаю его Саше. А она тут же отправляет его нашим партнерам и пытается до них дозвониться. «Только не это!» — бормочет тихо, набирая по очереди все доступные номера. «У них уже закончен рабочий день.» — прикидываю разницу во времени. «Свяжешься с ними утром». Кивнув она, бросает телефон на стол и разворачивается ко мне лицом. Ксюха, несешь договор Росу? Нет. Завтра, после того, как Макмаркет подпишет, положим его в папку с текущими договорами. Он не заметит. Нет, Саша. Да какая тебе разница? Оставишь папку в приемной на подписи все? говорит вкрадчиво, улыбаясь. Ты же постоянно так делаешь. Я к нему не пойду. «Да? Почему?» Вдруг резонирует ее голос. «Это твоя обязанность, Ксюш!» Я знаю, насколько Давид въедлив в детали, касаемые работы. Я помню, каким удушающе-педантичным он может быть. И я не собираюсь становиться мишенью, если вдруг он решит пробить эти договоры по базе. «Я к нему не пойду!» Выкрикиваю каждую букву. не надо подставлять меня саша ее лицо покрывается бордовыми пятнами и становится некрасивым взгляд высекает молнии ты все равно собралась увольняться хочешь подмочить мою репутацию напоследок кому нужна твоя репутация смеется истерично никто не будет ее проверять я сказала нет я не возьму на себя эту ошибку Упав на спинку кресла, прижимаю холодные ладони к горящим щекам. Дело не в росе. Не в нежелании сознательно опустить себя в его глазах еще раз. Он тут вообще ни при чем. Я не обязана приносить себя в жертву. Ни ради Саши, ни ради кого бы то ни было еще. С какой стати? Умение выстраивать собственные границы — черта зрелой личности, а я, мать его, давно зрелая личность. Александра включает стоящий на тумбочке чайник и высыпает в чашку порцию растворимого кофе. Отвернувшись от меня, не шевелится, пока не щелкает тумблер. Затем наливает кипятка и с напитком садится в кресло. Я продолжаю сверять документы с данными из таблицы. «Я ему не понравилась», — проговаривает начальница сдавлена. «Он относится ко мне предвзято». Хочется проорать, что Рос относится предвзято абсолютно ко всем, что у Александра, черт возьми, не особенное. Отпивая кофе, запах которого расплылся по кабинету, она горько вздыхает. «Ладно, что-нибудь придумаю. В первый раз, что ли?» Я закрываю одну папку и открываю вторую. Пусть придумывает, что хочет. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Приходится задержаться почти на час, но я все равно сворачиваю работу раньше Саши. Ей это место явно нужнее, чем мне. «Не опаздывай завтра, мы еще и половины не сделали», — бросает она, не поднимая головы от бумаг. Я, намереваясь съездить к родителям, вызываю такси и собираю свои вещи. Не опоздаю. «Может, отложишь поиски работы, пока отчет не сдадим?» Надеваю пиджак, вешаю сумку на плечо и привычным движением поправляю собранные в хвост волосы. Это последнее, что меня волнует. Я даже положенные две недели отрабатывать не собираюсь. Уверена, Рос не будет этому препятствовать. Сдадим мы этот отчет, Обещаю, открывая дверь. Никуда он не денется. Своих родителей я навещаю не часто, а вот они бывают у меня едва ли не каждую неделю. Особенно младшая сестра Злата, которая открыто говорит, что надеется однажды переехать ко мне насовсем. А я так прямо каждый раз заявляю, что этого не будет никогда. Не потому, что я ее не люблю. Просто я научилась ценить тишину и не бояться одиночества. Когда-то они были моими самыми верными подругами. Купив в пекарне неподалеку любимый папин пирог с брусникой, я пересекаю двор обычной хрущевки. Захожу в подъезд и по лестнице поднимаюсь на пятый этаж. «Ксюша?» — тихо удивляется мама. «Почему не позвонила?» «Сюрприз хотелось сделать. Папа дома?» «Дома», — говорит, кивая в сторону большой комнаты. «Футбол смотрит. Я вручаю ей пирог и снимаю туфли. А Злата?» «У подружки». «Отлично. Я не могу делиться с ней своими переживаниями. Ее юношеский максимализм часто обесценивает мои эмоции. Она напоминает меня в возрасте 20 лет. «Мам, я решила работу поменять», — заявляю сразу. «Как?» — ахает она. «Почему?» Я захожу в тесную ванную и подставляю руки под струю теплой воды. «В нашей компании «Кризис» уже начались сокращения». «Ты говорила, вам пришлют какого-то специалиста, который выведет ее из кризиса?» «Прислали, ага». Смеюсь, боясь напугать её. «Роса, моего бывшего». Мама округляет глаза и прижимает ладонь к рту. «Да ты что, его?» «Угу». Смываю пену, закрываю кран и вытираю руки мягким полотенцем. Они немного дрожат, заражённые маминой нервозностью. «Господи!» — выдыхает она, оглядываясь в сторону комнаты, из которой доносятся громкие крики футбольных фанатов. «Ты его видела? Вы говорили?» «Да», — отвечаю сразу на два вопроса. «Он специально вернулся? Он знал, что ты там работаешь?» «Нет, конечно». Но странное совпадение, согласись». Мама, как и любая нормальная мать на моей стороне, Ее хорошее к нему отношение сменилось на ненависть сразу, как только она узнала, что он бросил меня. Прошло пять лет, она все еще уверена, что когда-нибудь мой бывший станет кусать локти, рыдая о том, что потерял меня. «Просто совпадение», — говорю, выходя из ванной и направляясь к папе. «Так бывает». «Что он тебе сказал?» «Ничего особенного», — оборачиваюсь я. «Ничего не изменилось, мам». Он не хочет видеть меня, я не хочу видеть его. «Мерзавец!» — доносится до меня тихое. Мама видела, как мне было плохо тогда, а я видела страх в ее глазах, когда она боялась, что однажды со мной случится непоправимое. Поэтому я оправдываю ее обиду на Роса. Она имеет на нее право. Привет. Склоняюсь над диваном, чтобы поцеловать отца в щеку. Ксюшка пришла. «Какой счет? «Ай!» — раздражённо машет рукой. «Кривоногие. Мяч, как в первый раз видят». «Я пирог с брусникой привезла. Идем чай пить». «Я сейчас. Заварите свежего пока». Возвращает взгляд к экрану. «Десять минут, Ксю!» Я иду на кухню и помогаю маме накрыть стол. Поглядывая на меня, она все время часто вздыхает. «Правильно!» — проговаривает наконец. «Надо менять работу». Я разослала свои резюме. «Увольняйся, не жди, когда предложат что-нибудь другое». «Нет, мам. Ксюша, беги от него!» Давит голосом. «Я его не боюсь. Тебе так кажется. Мама, смотрю в глаза. Все давно остыло. Мне плевать на него».